Глава тридцать шестая. Я пыталась отключиться, заморозить чувства, чтобы не ощущать. Ничего не вышло. Барабанные ритмы вызывали неуместное возбуждение. Лица в масках — страх. Властительница душ в образе египтянки — ненависть. Так и предполагалось. Участники ритуала подходили ко мне по очереди — касались крупными золотыми египетскими крестами ангхами ушей, глаз, уст, рук, картушей на теле. Но пели не они. Глубокий голос Финна и Хора раздавался отовсюду, видимо, из повсеместно установленных динамиков. Мадам Бетторит произносила длинные фразы, возможно, на египетском. Она поочередно поднесла к моим губам один нож замысловатой формы, похожий на ритуальный песешкев, затем другой. И вдруг достала из мешка окровавленную ногу быка и мазнула мне по губам. Я отшатнулась и поняла. «Господи, это же ритуал отверзания уст мумии!» «Я живая!» — вырвалась у меня. Мне подали кубок и блюдо с нарезанными фруктами. «Ешь!» — приказала мадам Бетторит. «Я не мумия, я живая!» Глядя на нее в ужасе, проговорила я. «Чтобы родиться снова, надо умереть. Символически», — сказала, сверля меня глазами в упор, мадам Беттарит. « «Выхода нет». Мужчины в масках обступили меня. Звон и лязг металла. У каждого ангх превратился в нож. Я почувствовала шесть точек заостренного железа на своей коже, Один надавил до боли, намеренно уколов, показывая, что они не шутят. За тысячную долю секунды до моего вскрика кинжалы перестали давить. «Ешь, пей», — велела мадам Беттарит холодно. С дрожью во всем теле я подчинилась, пригубив терпкой жидкости и надкусив инжир. Мадам Беттарит убрала поднос и внезапно крепко, как мужчина, обхватила мои щеки ладонями поцеловала поочередно в глаза, потом губы. Омерзительно. Я отдернулась. Дюжина рук удержала меня на месте. Мадам Бетторит отстранилась сама и с безумием торжества власти в глазах провозгласила «Нарикаю «Не тебя, нефернеферуатон, мэри уаенра!» и коснулась губ Ангхам, раскачивая перед глазами золотой подвеской, как маятником. Титул за титулом, имя за именем. Она перечислила каждое из известных, что принадлежали когда-то Нефертити. А моя собственная душа сворачивалась и сворачивалась, как белая салфетка в пальцах Лембета. Вспомнив о нем, я подняла подбородок и вернулась в себя. «Нет, я не засну. Я останусь до последнего в сознании, хоть это и очень страшно. Я не кукла, я не мумия, не ожившая статуя». «Я человек! Бог, услышь меня! Ты должен услышать! Ты должен вмешаться! Больше некому!» Мне вручили сноп водяных лилий и, окружив со всех сторон, повели к помосту, с которого подсвеченная голубыми огнями деревянная лестница уходила вверх по скале, к гробнице. Барабаны замолчали. «Это всё!» Ритуальную тишину вспорол звук сорвавшегося с места автомобиля. Я оглянулась. Белый внедорожник мчался в нашу сторону с отдалённой стоянки, будто вырвался из пламени, вспыхнувшего по контуру. С матом и криками в нашу сторону ринулись от палатки поменьше вооружённые люди. Моё сердце ухнуло. С резким облаком пыли возле помоста развернулся внедорожник, отгородив помост от охраны. Я вновь воззвала к Богу. Лембет выскочил из авто с пистолетом, нацеленным в голову мадам Бетторит, и выкрикнул по-французски. «Прострелю! Руки вверх! Все!» И по-русски. дамира мира! Сюда!» Жрецы в масках замерли. Я рванула к нему. Мадам Бетторит не выпустила, вцепилась в мою руку. Рывок, и она закрылась мной, перехватив захватом под горлом. Я дернулась и почувствовала укол стали у шеи. Водяные лилии выпали из моих пальцев на деревянный настил. «Ты никуда не пойдёшь!» — хищно проговорила мадам Бетторит. Лембет сжимал пистолет в вытянутых руках, целясь в нас. «Я не шучу! Отпускай до миру!» «У тебя нет шансов!» — язвительно ответила мадам Бетторит. И «Здесь везде мои люди!» «Не приближаться!» проорал Лембет, увидев бегущих охранников. «Перестреляю!» Он пригнулся, спрятав голову за высоким салоном внедорожника и пальнул в ногу одному из жрецов. Тот с криком скорчился и осел на помост. Люди Макарова не остановились. Лембет выстрелил по ногам второго, третьего. Они попадали с воем. Послышались ответные выстрелы. Небо рассекли огненные штрихи. «Боже, это автомат?» Я инстинктивно вжала голову в плечи. Мадам Бетторит потянула меня назад. Двое жрецов, сдирая маски, бросились в рассыпную. Лембет кинул наручники шестому. «К лестнице пристегнись! Руки, чтоб я видел! Катрин, девушку отпусти! Оставлю в живых!» «Я лучше умру!» — прошепела мадам Бетторит. Я попыталась высвободиться, — Кинжал сильнее надавил на мою шею. В одной точке стало жарко и влажно, запульсировала боль. А бегущие в темноте люди множились, как агенты матрицы в компьютерных спецэффектах. Они окружали помост и внедорожник, от горящей стоянки разносились вопли. «Роберт, уходи!» — выкрикнула я в отчаянии. «Обходят сзади! Уезжай!» Он бросился ко мне и я рванула в сторону изо всех сил, которые были. Кинжал Бетторит полоснул по воздуху. Не думая, я оттолкнула ее руку и, развернувшись, ударила наотмашь. Мадам Бетторит отлетела назад. Поздно. На Лембета набросились сзади. Пара выстрелов, пистолет выбит. Меня взяли в тиски с двух сторон, схватив за руки. На помощь к подстреленным жрецам торопились вооруженные мужчины — похожие на вышкаленных, тренированных военных. Они быстро и организованно уносили со спонтанного поля боя стонущих раненых одного за другим. В центре хаоса, запаха пороха и крови мадам Беттарит поднялась, утирая юшку с носа. На белом льне платья жрицы проступили алые пятна. Зажимая нос, она зыркнула на меня, перевела взгляд на поваленного на земле Эмбета, Мы проиграли. Но от торжественности мистерии ничего не осталось. Театральная постановка провалена. Хоть что-то. Я глянула на верзил по обе стороны. Достали. Попыталась вырвать руки. Тщетно. Впились, как клещи. «Поднимите флика!» раздалось сзади, приправленное крепким матерком. Я обернулась вычленила взглядом в толпе наемников Макарова. При виде окровавленной валькирии он перестал выдавать матерные рулады. «Что это?» — спросила мадам Бетторит, кивком показывая на Лембета. Того поставили на ноги. Он смотрел из-под лобья жестко и осознанно, словно продолжал высчитывать варианты развития событий. «Наши взгляды встретились». Лембет Угрюмо едва заметно кивнул. Мое сердце забилось. Не все потеряно? «Это Роберт Лембет, живучая крыса из Интерпола», буркнул Макаров. «Хитрый эстонец, который притворился падалью, мать его! Инструмент шантажа, рычаг!» «Но ты не Архимед», заявил Лембет. «Я утоплю тебя в ванне». «Что это, Дмитрий? «Ты не убил этого флика? Я вижу прямое неподчинение моим приказам и уставу. Это предательство!» — рявкнула мадам Беттарит, игнорируя Лембета, словно тот был неодушевленным предметом. Значит, все давно предрешено. Возмущение, ярость, смешанные с предчувствием, что ничего нельзя изменить, выдавили страх. Я выдохнула его из себя вместе с облаком гнева и отчеканила. Убить его, потом меня, как просто идти к свету по головам, да? Превращать людей в пешек, в мумии, раздавать указы из мягкого кресла, играться в бога и попутно врать, запугивать, похищать. Красивыми словами так удобно манипулировать. И что все эти дураки вокруг верят? Так знаете, чтобы вы не искали в гробнице, оно вам не поможет, как Гитлеру копье Небелунгов. «Потому что вы понятия не имеете, что такое добро, свет, любовь. Это не пункты в ваших лживых договорах. У вас ничего не получится. И я не Нефертити!» Глаза мадам Бетторит нехорошо сверкнули. «Стоп!» Макаров просто заткнул мне рот ладонью. Я попыталась куснуть. Макаров прижал меня с руганью. Лембет дернулся, его удержали, заломив руки назад. «Предательство, говоришь?» ехидно склабился Макаров. «Если бы мы этого белобрысого петбуля не подцепили на цепь в багажнике, ты бы с ней ничего не сделала. Она не ведется, не заметила? А этот, кто ж знал, что он еще и циркач? Гудини, мать его!» И вдруг в разговор вступил шестой жрец, которого отцепили от лестницы, сняв наручники. Он говорил по-французски, но я почти все поняла». «Ритуал не окончен. Мы должны продолжать, мастер. Есть то, что мы не можем остановить. Время!» При звуке его голоса Лембет позволил себе эмоцию. «Мон колонель?» Жрец не посмотрел в его сторону и не снял маску. Произнес сухо. «Территорию надо расчистить. Толпа помешает. Лембет войдет в гробницу с ней. Все равно никто до этого не выжил». «Сколько археологов погибло? Трое? Пятеро? Пусть идут! Заодно и проверим!» Мадам Бетторита задаченно взглянула на жреца, затем на Макарова и скомандовала. «Пусть будет так! Ведите флика сюда!»